Глава 16. Три недели свадебных торжеств превратились для Луки в дурной сон, монотонный, утомительный, лишенный всяческого смысла. Тео в эти дни он почти не видел. Мачеха практически не выпускала его из цепких лапок, превратив в услужливого пажа на светских приемах и раутах. И Тео, кажется, был неимоверно счастлив и горд броситься исполнять ее очередную прихоть. Лука только скрипел зубами, видя, как Личи с благосклонной улыбкой принимает из рук брата бокал чистой воды, оброненную шелковую перчатку или веер. Против ожидания отца Тео и в голову не пришло отказаться от дипломатической миссии, призванной укрепить связь между семьями. Более того, он воспринял это предложение с огромным энтузиазмом и радостью. Вечером, накануне его отъезда, Лука зашел, чтобы проститься, но разговор вышел скомканным и сумбурным. Тео тараторил без умолку все время поглядывая то на часы, то на дверь, которая так и осталась приоткрытой. Было заметно, что в мыслях он продолжает упаковывать последние чемоданы и сверяется со списком, чтобы ничего не забыть. Лука крепко обнял брата на прощание. — Я страшно рад, что ты счастлив, Тео. Нет, правда хотя мне совершенно не по нутру это личи. Да, я тоже поначалу отнесся к ней с опаской, но она только кажется холодной и властной. На самом деле она чудесная, смешливая и очень любит сладости. Оказывается, девочек в джунго воспитывают в ужасной строгости, с кучей невообразимых глупых запретов. К примеру, она не может съесть при посторонних ни кусочка. Однажды на балу она призналась, что ей отчаянно хочется попробовать пирожные. Я стащил для нее целое блюдо. Она была так счастлива. Лука только недоверчиво хмыкнул. Вообще, знаешь, что самое поразительное? За все это время я так и не смог прочесть ее, как не пытался. Она закрыта, как морская раковина. Но не от недоверия или мнительности. Их учат блокировать поток сознания чужого вмешательства еще в детстве, чтобы это вошло в привычку. И это так странно, необычно. И так увлекательнее разгадывать ее, наблюдая за тем, как она улыбается, взмахивает веером, поправляет складки кимоно. Это все славно, конечно. Одного не могу понять. Зачем ты отдал ей фортепиано матери? Мне казалось, ты дорожил им. Тео, которого вопрос застиг врасплох, смешался. Это всего лишь инструмент, не более того. Здесь он все равно пылился без дела, а Личи найдет ему применение. Она прекрасно играет, по-настоящему виртуозно Ну, разумеется, совершенство, с какой стороны не взгляни. Если бы тебе посчастливилось провести с ней чуть больше времени, ты бы и сам убедился, что это самая умная, образованная, тонко чувствующая женщина. О да! Тут кто-то, как я вижу, совсем потерял голову. «Возможно, мачиха слишком поспешила и выскочила не за того Вагнера», произнес Лука с насмешливой улыбкой. Тео вскочил, на его скулах проступили неровные красные пятна, а лицо застыло, как каменная маска. «Что ты сказал?» — выдавил он. Тео остын. «Ты славный малый. Я просто хочу предостеречь, чтобы ты не слишком-то обольщался насчет этой ослепительной красавицы». Я не нуждаюсь в твоих советах. Да не кипитисты. Ты же рос здесь, в резиденции, как цветочек в оранжереи, и дальше собственного носа не видишь. Она сожрет тебя живьем, как удав кролика, и не подавится. Я не кролик. Я наследник месье Ганзы, — отчеканил Тео. Ну да, разумеется. А я даже не твой хост. Так, никто. Безродный бродяга из портового города. Но иногда мне кажется, что я единственный кому не все равно, что ты рискуешь оказаться в заложниках ханьской мафии, отправляясь в это треклятое путешествие. Отец поручил мне важную миссию — представлять интересы семьи перед ключевыми бизнес-партнерами на Востоке. Это не детские шалости. Это то, к чему я готовился много лет. Да пойми же, наконец, Вагнер и ли используют тебя в своих грязных играх как разменную карту не будь дураком. Мне пора. Прощай, Лука». Лука с тяжелым сердцем вышел в парк. Небо было обложено свинцовыми тучами, в душном воздухе чувствовалось приближение грозы. Он долго бродил по дорожкам, пиная белоснежную мраморную крошку, пытаясь выместить на ней овладевший им злость и отчаяние, пока не заметил склонившуюся над разрытой клумбой знакомую фигурку в ярко-желтом «Не по размеру». «Мия!» Заметив его, она отвернулась и торопливо вытерла тыльной стороной ладони мокрые ресницы, оставив на лице грязные разводы. Лука наклонился, чтобы достать из тачки уродливую луковицу, из которой уже проклюнулся тугой зеленый кончик стебля. «Марк не привез новых писем из Гамбурга». «Сделанным равнодушием», — произнес он. «Да, вот, держи». Меа достала из кармана сложенный в крошечный квадратик лист, который оказался наспех исписанным регистрационным бланком клиники. Почерк, несомненно, был Иоанны, но, вопреки ее всегдашней аккуратности, строчки наползали друг на друга, а буквы прыгали и жались друг к другу. «Давно пришло письмо. Вчера. Плохие новости?» — встревожно спросила миа увидев, как изменилось его лицо. «Да, не слишком радостное». Ма пишет, что не видела Флика уже несколько недель. По словам соседей, всю его семью переправили куда-то к южным границам, как и многих других в том районе, где мы живем. Это, видимо, та самая программа переселения, о которой говорил мессер. На границах должны появиться новые города. Яна и сама собралась уезжать из Гамбурга. В полевых лагерях переселенцев отчаянно не хватает медиков и лекарств. Она же сама еле на ногах стоит. Это ее просто доконает. Нам с дедушкой тоже пришло предписание. Что? Ты серьезно? Но он же лучший садовник дворцового парка. Мия опустила голову, разглядывая носки красных резиновых сапог. Он место себе не находит. Прикипел сердцем к этой земле. Я боюсь, что он погибнет, как дерево, вырванное с корнем. Но ничего не поделать. добрось да я поговорю с мессером. Или с Вольфом. Вы должны остаться во дворце. Не надо. Мия испуганно схватила его за руку. «Нет, надо. Лука, я не позволю им вышвырнуть вас». Поняв, что ей не переспорить, миа только вздохнула. Услышав просьбу Луки, Вольф настрого запретил ему докучать миссеру, занятому большими государственными делами, разговорами о жалком старом садовнике и его внучке. Луку ждало еще одно горькое разочарование. Отъезд Тео вовсе не разорвал их с дядей контракта, наоборот сделаю его бессрочным». Вольф ясно дал понять. До возвращения наследника Мессера из Джунго речи не может быть о том, чтобы Лука покинул дворец. Советник распорядился, чтобы второго сына Мессера обеспечили надежной охраной. «Иными словами, ваше уверение, что я совершенно свободен в своем выборе, не стоит и ломаного гроша? Теперь я под арестом?» Еле сдерживая ярость, произнес Лука. Он усмехнулся, вспомнив, что задал ровно тот же вопрос, что и полгода назад, когда он впервые переступил порог резиденции Вагнеров. Неужели прошло всего полгода? «Разумеется, нет. Наш договор все еще в силе. Все это забота о твоей же безопасности. Я больше не верю вам. Ни единому слову. Я больше не собираюсь плясать под вашу дудку, ясно? И мне не нужны ваши поганые деньги». Лука выплюнул в лицо Вольфу слова, которые копились в его душе последние дни. Он сыт по горло их лживыми речами. Он больше не боялся гнева советника миссера. И не собирался играть чужую роль ни минуты больше. «Хорошо. Я разрываю наш контракт. Ты свободен», — холодно бросил Вагнер. Лука не верил своим ушам. Что-то в тоне советника миссера заставило его насторожиться. Вольфганг Вагнер не из тех, кто милостиво выпускает добычу изомгнутых челюстей. Да, кстати, я немного навел справки. Я, она тяжело больна. Саркома. Без должного лечения ей осталось немного. Год, в лучшем случае два. Болезнь будет пожрать ее изнутри. Она будет задыхаться и выхаркивать кровавые ошметки своих легких. Сожалею. Лука стоял пораженный не в силах вымолвить ни слова. Звук голоса Вагнера стал приглушенный. Произнесенный им долетало до Луки сквозь плотную плену тумана. «Разумеется, в клинике доктора Крау я согласен». Оборвал его Лука, недослушав. Вольф щелкнул пальцами, и к ним приблизилось трое крепких парней. Лука не знал их имен, но лица показались ему смутно знакомыми. Темно-синие костюмы строгого кроя, как у служащих магистрата, а походка уверенная, пружинистая. И взгляд цепкий, как репей. Да, и вот еще что. Вольф достал из внутреннего кармана квадратный плоский футляр и аккуратно раскрыл его. На бархатной обивке лежал стальной браслет. Вольф с сухим щелчком замкнул его на правом запястье луки. Металл, плотно обхватывая руку, приятно холодил кожу. Внезапно по руке полыхнуло белым пламенем боли. Лука пошатнулся. Он согнулся пополам, зажав руку между коленей. Однажды он видел документальный фильм, где волк, пойманный в капкан, отгрыз собственную лапу, чтобы вырваться на свободу, и сейчас он прочувствовал отчаяние и тоску дикого зверя. «Черт возьми, что это?» Новейшая ханьская разработка. Браслет внедрил под кожу микроагентов. Личи предупредила, что в первые минуты ощущения несколько болезненные. Луке почудилось, что в голосе Вольфа проскользнуло вовсе не сожаление, а скрытое предостережение, а не менее пройдет через несколько часов, когда датчики интегрируются с нервными импульсами. Он почувствовал, как на правое плечо опустилась тяжелая ладонь охранника. Руку вновь охватило неистовое ледяное пламя. «Через 15 минут в вашем расписании», «Лекция по военной истории древнего мира, господин Вагнер», сказал телохранитель. «Самое время выдвинуться в сторону аудитории». Покачиваясь от пульсирующей боли, от которой перед глазами плыло облако черных мошек, Лука проследовал в лекционный зал. «Ты была права», — упавшим голосом сказал он при следующей встрече с Мии. «Мне не удалось переубедить Вагнера. Скорее, советник мессер не отсрочит, а ускорит вашу депортацию. Назло мне. Прости». Я только все испортил. Здесь нет твоей вины. Все к этому шло так или иначе. И дедушка даже воспрял духом. Собирается показать мне места, где прошло его детство. Если ты уедешь, мы больше никогда не увидимся. Вольф обвел меня вокруг пальца. Украл мою жизнь, мои мечты. Я собирался в сентябре поступить в мореходку. Я готовился несколько лет. Впахивал на сломе, как проклятый, чтобы заработать на учебу. А теперь все пошло прахом. Никто не может украсть твою мечту. Я уже пропустил экзамены, а значит, потерял целый год. Сомневаюсь, что я вообще когда-нибудь выберусь отсюда. Я здесь, как в тюрьме. Мия помолчала. Давно еще до болезни я мечтала стать балериной. Представляла, как выпорхну в лучах софитов на темную сцену, невесомая, как белый лепесток орхидеи. Музыка все время звучала во мне. Она и сейчас звучит, когда все остальные звуки стихли, и ее никто не отнимет, как и твои мечты о море. Спустя несколько дней ему удалось выбраться в сад во время получасового перерыва между лекциями. Разумеется, в компании настороженных, как бойцовые псы-охранников, которые отслеживали теперь каждый его шаг. Он вытягивал шею, надеясь увидеть желтую непромокаемую куртку, за которую в шутку дразнил Мию резиновым утенком. На разрытых клумбах, у живой изгороди на берегу прудика с медленными лопоглазыми карпами занимались своим делом, не поднимая головы, десятки садовников. Но ни Мии, ни старого Вана среди них не было. Не встретил он их и на следующий день. А когда попытался расспросить других садовников, те отводили взгляд и молча качали головой.